Шестидесятые. Короли Европы. Вторые в мире. У истоков легендарного ЦСКА. Армена Калачачан. В чемпионате 1960 года мы, баскетболисты ЦСКА, выиграли все 11 матчей и одержали на 3 победы больше, чем команда, занявшая второе место. Началась эра ЦСКА в отечественном баскетболе. Владимир Гомельский. Главная проблема, с точки зрения моего отца, заключалась в том, что команда ЦСКА была гораздо более активной командой, чем СКА. Он постоянно повторял это и дома, и на тренировках. В 1959 году чемпионат СССР по баскетболу не проводился из-за второй спартакиады. Этот турнир лишний раз подчеркнул, что времена меняются, так как московская команда состоящая в основном из игроков ЦСКА и некоторых выходцев из Динамо, уверенно выиграла чемпионат. Латвия, как действующий чемпион, была представлена СКА, однако смогла занять лишь третье место, уступив также Грузии. Смена лидеров, которую подразумевала Спартакиада, подтвердилась. ЦСКА был непобедим и без тени сомнений занял место чемпиона победив при этом СКА с разгромным счетом. 90-55. Латыши в свою очередь заняли третье место. На втором месте оказалась команда «Динамо» из Тбилиси. Это стало началом тотальной гегемонии на внутреннем фронте. ЦСКА выиграл 22 из 24 последующих чемпионатов. Владимир Гомельский. «Впервые я услышал от отца», что тактика выстраивания всей игры с опорой на Яниса Круминша должна уйти в прошлое. Нужно было увеличивать скорость атаки, только тогда можно было добиться успеха. Каждая атака длилась до 30 секунд, то в его представлении оптимальным временем для атаки было 15-18 секунд. Но с Круминшем на площадке меньше 22-24 секунд не получалось. Мой отец завидовал, что у Алексеева есть такие быстрые разыгрывающие, как Алачачан и Астахов. Он также пытался реализовать различные тактические варианты в течение сезона, но ни один из них не сработал. Отец понял, что заменить Кру меньше неким. Если без яниса скорость атак возросла, то эффективность игры снизилась. С одной стороны он понимал, что его успех как тренера во многом зависит от Круменьша. С другой стороны, Янису нужна была замена. У отца возникли противоречивые чувства. Ему трудно было отпустить столь дорогого его сердцу человека. В то же время Янис, выходящий на поле на 25-30 минут, не мог принести победу команде. Эти моральные противоречия очень беспокоили моего отца. Несмотря на не очень результативные выступления на домашних играх, клуб СКА Рига должен был поставить точку в эпохе своего континентального превосходства – завоевать третий подряд Кубок Европы. В сезоне 1959-1960 годов СССР могли представить две команды – СКА, как действующий обладатель Кубка, и Тбилисская Динамо. Превосходство советских команд над остальными сборными на всем континенте было по-прежнему очевидным, поэтому и латыши, и грузины оказались неуязвимыми и без особых проблем вышли в финал. Первый матч был сыгран 10 мая в Тбилиси на стадионе под стеклянным куполом, построенным специально для этого мероприятия. В чемпионате «Динамо» чистую обыграла СКА 74-60, поэтому местная публика надеялась на завоевание титула чемпиона. Эти надежды оправдались уже в первые минуты. Грузины начали игру с отрыва 7-1. Несмотря на не очень дружелюбную атмосферу, которая сложилась на стадионе, опытные игроки СКА хорошо держались, а Мужнеекс набрал 22 очка. В итоге СКА удалось переломить ход игры, и уйти на перерыв с преимуществом в 6 очков – 23-29. Во второй половине игры появился Круминш и вместе с молодым Каллинсом увеличил разницу в счете до 19 очков – 35-54, полностью подорвав уверенность хозяев. На последних минутах динамовцам удалось сократить отставание до 10 очков, Но, несмотря на это, их участие в финале все равно оставалось под вопросом. Ответный матч в Риге, состоявшийся через пять дней, не принес никаких сюрпризов. «Динамо» на этот раз сосредоточилась на том, чтобы остановить «Мужниекса». То Круменьш, 28 очков, спокойно чувствовал себя в зоне, уверенно обыгрывая Анзора Лежаву, 7 очков. Благодаря стараниям молодого калныньша СКА обеспечила себе комфортный отрыв примерно в 10 очков, который сохранила до конца – 69-62. В третий раз за три сезона СКА завоевал континентальный титул чемпиона, обыграв также ТТТ «Рига» в женских соревнованиях. Впечатленный Уильям Джонс провозгласил «Ригу» столицей европейского баскетбола. Однако это был последний титул, завоеванный в золотые времена СКА под руководством Александра Гомельского. В 1961 году формат Советской Лиги вновь изменился, в результате чего в первом дивизионе стало больше команд. Были сформированы две группы по восемь команд. После первого этапа были отсеяны команды, которые не были признаны лучшими. Пройдя первый этап, ЦСКА одержал победу над тбилисским «Динамо» и СКА, на этот раз потерпев всего два поражения. Более того, по итогам чемпионата 1960 года они будут представлять СССР на соревнованиях в Европе наряду с действующим чемпионом – СКА. Задача была ясна – завершить ряд побед трехкратных чемпионов, как это было сделано в домашних соревнованиях. Команда Алексеева дошла до финала, обыграв своих соперников. Этуаль-Шарлевиль, Франция, Легию, Варшава и в полуфинале ССА, Бухарест. В свою очередь СКА проходил свой сложный путь. Без особых проблем победив Хапоэль, Тель-Авив. СКА Рига встретилась с клубом Реал Мадрид. Напомним что матч между этими клубами уже должен был состояться в первом розыгрыше Кубка Европы, но из-за отсутствия дипломатических отношений и отказа Франко допустить советскую команду к участию в соревнованиях, игра не состоялась. Руководители испанского клуба не хотели повторения подобной ситуации. И хотя дипломатических отношений с СССР по-прежнему не было, Визит американского президента Дуайта Эйзенхауэра в конце 1959 года положил конец изоляции Испании после окончания гражданской войны. На этот раз Раймунда Сапорта, возглавлявший комиссию по международным организациям Баскетбольной Федерации Испании, собирался добиться своего и организовать встречу между этими двумя клубами. После заседания ФИБА в Белграде 6 мая Уильям Джонс объявил о введении статьи 5 регламента Кубка Европы, согласно которой в исключительных случаях ничья может быть сыграна на нейтральном поле по согласованию между двумя командами. Через несколько дней в испанской прессе было объявлено, что первый матч пройдет в Ницце 3 июня, а ответный – в Праге 7 июня. Интересным фактом являлось то, что Евробаскет 1961 года в Белграде проводился в то же время, что и чемпионат Европы, поскольку в те времена не было такого строгого согласования дат, как в настоящее время. СКА еще не вышел в полуфинал, так как команде предстояло сыграть второй матч в четвертьфинале с Хапаэлем – Тель-Авив. Хотя 24 очковый отрыв не оставлял шансов на успех. Газета Эль Мундо Депортиво опубликовала в номере от 8 июня, что первый матч состоится 17 июня в Париже, а ответный 21 в Праге. Эмилиано Родригес: Это был первый матч с советской командой. Мы познакомились с Янисом Круменшем. Его данные рост более 2 метров. И вес 130 килограммов поразили нас. Мы никогда не видели такого игрока. У нас не было таких широкоплечих баскетболистов с таким ростом. Пока в команду не пришли Луик Клиффорд, Уэйн Хайтауэр, Фрэнк Берджес. Для нас спортсмен такого телосложения мог стать настоящей преградой на пути к победе. В Аль Мундо Депортиво 16 июня 1961 года журналисты писали «Как мы уже говорили, тактическая цель, поставленная перед испанской командой, выступить в роли достойного противника сильнейшей советской команде с ее блестящим составом, Круменьшем, Вальдманисом и Мужниексом». Испанцы уже познакомились с Круменьшем после поражения в матче на чемпионате Европы в Белграде, и было понятно, что шансы на победу были невелики. Однако излишняя самоуверенность команды Гомельского привела к неожиданной развязке. 17 июня 1961 года газета Эль Мундо Депортиво писала: Круменш, очевидно, является козырем в команде трехкратных чемпионов Европы. Советский тренер вскоре после своего приезда заявил «Я ничего не знал о Реал Мадриде, но с Круменьшим мы чувствуем себя спокойно». Несмотря на то, что написанное в испанском издании может быть подвергнуто сомнению, факт остается фактом. я Липса, эстонский форвард, вошедший в том же сезоне в состав СКА, в своей автобиографии только подтвердил, что советская команда чувствовала себя самоуверенно. Игра проходила во дворце спорта на площади Пуэрто-де-Версалес и вызвала большой ажиотаж. Команда СКА вышла на площадку без круменьша, и в первые несколько минут испанцы благодаря быстрым контратакам оторвались в счете, ведя 17 очков. 16.33. Когда на поле вышел Янис, то разрыв в счете был сокращен. Однако на перерыв испанская команда все равно ушла с преимуществом – 45-34. Во второй половине матча усталость испанцев и постоянные фолы с их стороны стали оказывать влияние на их игру. СКА уменьшил отрыв. Но испанцы удерживали преимущество за счет игры своих американских баскетболистов, в число которых входил Севильяно. Парная игра Липса-Круменьша стала приносить свои плоды, и за минуту до конца матча сборная Гомельского сократила отрыв до одного очка – 73-74. Однако забитый мяч Севильяна и штрафные броски предрешили исход матча, тем самым испанцы одержали историческую победу – 75-78. Однако шансы на то, чтобы использовать столь незначительное преимущество в ответном матче были невелики. Я, Клипса, не знаю почему, но мы недооценили возможности нашего нового соперника. Их игра строилась на двух американских баскетболистах Шеффе и Монтгомери. В статье журнала «Эль Мундо Депортиво» пресса выразила искреннюю радость по поводу результата матча. Все шло по плану, особенно в первые десять минут, которые можно назвать сенсационными. Благодаря экстраординарным успехам Севильяна Ильюиса, игра была поистине виртуозной. Такое ошеломляющее начало помогло испанцам создать все условия для своей блестящей победы. Эмилиану Родригес говорил. Мы были безумно рады. Советская сборная на протяжении долгого времени демонстрировала свою гегемонию в европейском баскетболе. Поэтому выйти с ними на одну площадку уже было предметом для гордости и волнения. Кроме того, мы одержали победу. Этот матч получил большое освещение в прессе. Вторая игра не имела особой предыстории. После первых десяти минут СКА вырвался вперед благодаря хорошей совместной работе Яака Липса и Яниса Круменша 38-27. Кроме того, Шеффе и Севильяну ушли на перерыв с четырьмя штрафными. После возвращения из раздевалки команда Гомельского продолжила увеличивать преимущества за счет доминирования в зоне, а Педро Феррандис, выступавший в роли тренера, Был вынужден прибегнуть к помощи игроков второго состава, чтобы уменьшить количество фолов. Итог игры 66-45, который явно показал разницу между двумя командами. Однако Реал Мадрид на протяжении десятилетия станет главным соперником советских спортсменов. Я Клипса. В Праге Гомельский дал нам строгий приказ сосредоточиться на игре в зоне, а не на бросках с дистанции. План сработал, и мы вернулись домой финалистами. В финале должен был состояться грандиозный матч. Чемпион Советского Союза против чемпиона Европы. Сможет ли СКА повторить подвиг предыдущего сезона? Ответ был однозначным. Нет. В первой игре, проходившей в Риге, хозяевам удалось удержать равный счет. 16-16. Но дальше началось тотальное главенство Москвы. Вольнов 18, Зубков 18, Алачачан 12 и Травин 13 уничтожили трехкратных чемпионов. Латыши оказались в невыгодном положении. Им пришлось бороться с почти неподъемным разрывом в счете 62-87. В ответном матче команда ЦСК также взяла игру под свой контроль. И хотя СКА «Рига» вела почти все 40 минут, но разница в счете всегда была меньше, чем 7 очков. Поэтому конечный итог игры не вызывал сомнений. Бастионом в зоне вновь стал Зубков, набравший 25 очков. А матч завершился со счетом 61-66. Я Аклипса. Матч в «Риге» мы проиграли из-за эксперимента Гомельского. Он решил держать Круминша под кольцом в надежде, что Алачачан при таком раскладе не будет бросать мяч. У него не очень хорошо было с бросками, но в той игре он был очень собран. Если Арминак оставался без контроля, а Круминш не мог его прикрыть, Алачачан легко мог забить. Кубок был решен в самом начале. Мы победили в Москве, но наверстать упущенное в Риге было невозможно. Наш поезд уже ушел. Владимир Гомельский. Мой отец постепенно пытался менять состав игроков, но ему не хватало людей, которые могли бы выступить в качестве достойной замены, а скамейка запасных просто не соответствовала необходимому уровню. Я замечал, что это злило отца, и он пытался найти выход из сложившейся ситуации. А когда тренер начинает готовиться к переменам, команда это чувствует. Постоянным игрокам не очень нравится, что приходится выходить из привычного режима. Надо сказать, что моему отцу не удалось добиться сильных перемен. Особенно такой настрой не нравился игрокам, которые входили в состав еще с 1956 года. На мой взгляд, это и стало причиной конфликта в конце 1962 года.